Глава 87. Доктор Мириам Аната стояла у автомата с прохладительными напитками в коридоре местной телестанции новостей, когда в кармане ее пиджака прозвучала нежная мелодия «Ода к радости. Доктору Анате ужасно хотелось сбросить звонок, но сейчас многие звонили ей с просьбой дать интервью, и она не желала уступать кому-то свою славу. Женщина потянулась за телефоном, но по ошибке нажала отбой. Она оглянулась, не заметил ли кто-нибудь. Снова повернувшись к автомату, она-то опустила в щель нужное количество монет. В лоток выкатилась жестяная банка холодного чая. Женщина открыла крышку и с жадностью выпила. После вчерашнего самоубийства монаха она постоянно находилась в свете горячих студийных софитов. Впрочем, это ничего. Мириама Аната считала, что этот инцидент не спослан ей небесами. Теперь тиражи ее книг подскочат. Она поняла, что в ответах ей следует ссылаться на собственные книги, чтобы скрытая реклама обязательно попадала в эфир. Ода к радости заиграла снова. Аната почти мгновенно нажала нужную кнопку. — Здравствуйте, это доктор Аната? Звонившая говорила с американским или, быть может, канадским акцентом. Анато не видела большой разницы в произношениях жителей этих двух соседних стран. В любом случае, Америка — огромный рынок для сбыта ее книг. Да, это я. Превосходно. Я знаю, как вы сейчас заняты, но мне срочно нужна ваша помощь. Вы хотите взять у меня интервью? Ну, в общем, да. Для какого канала? Повисла пауза. Доктор Аната, я звоню вам не по поручению канала новостей. «Я заинтересованное лицо. Я сестра монаха», — выпалила Лив, опасаясь, что собеседница прервет разговор. Мириам помолчала, не зная, правильно ли она расслышала и стоит ли ей верить. «Я видела тело», — продолжал Лив, — «точнее, его фотографии. Его выкрали, прежде чем я смогла на него взглянуть. На теле были какие-то шрамы, похожие на ритуальные. Я хочу, чтобы вы взглянули на них и дали свое заключение». При упоминании о шрамах Мириам почувствовала легкое головокружение. — У вас есть эти фотографии? — прошептала она. — Нет, — ответила Лив. — Но я нарисовала, как выглядят шрамы. И еще у меня есть кое-какая информация. Она имеет отношение к таинству. Мириам оперлась плечом на автомат. — Что за информация? — спросила она. — Будет лучше, если мы встретимся. — Согласна. Когда вы освободитесь? Я уже свободна и нахожусь в телевизионной студии недалеко от центра города. А вы где?» Лив не хотелось говорить об этом незнакомому человеку. Приятель полицейский однажды сказал ей, что проще всего спрятаться в толпе. Надо встретиться в каком-нибудь людном месте, желательно неподалеку. Взгляд Лив скользнул по газете с фотографией Сэмюэля, который стоял на вершине самого посещаемого туристами памятника древней цивилизации — «Давайте встретимся у цитадели», — предложила она.